Пока он боязливо осматривал поезд, прошло совсем немного времени, но вернувшись на платформу, станцию он не узнал. Прилавки опустили гомон стих в поменевских бродях, сбившихся в кучу недалеко от перехода. На платформе больше не видно было ни одной живой души. Стало заметно темнее. Потухли факелы с той стороны, где Артем вышел на станцию горел тускне скв в центре зала, да ещё вдали, в противоположном его конце пылал неяркий костёр. На часах было восемь часов вечера и с небольшим. Что произошло? Артем поспешно, насколько позволяла боль в теле, зажигал вперед. Переход был заперт с обеих сторон. не просто обычными металлическими дверцами, а надежными воротами, обитыми железом. На второй лестнице стояли точно такие же, но одна их половина была приоткрыта, за ней виднелись добротные решетки, сваренные как в казематах на Тверской из толстой арматуры. За ними был установлен столик, освещенный слабой лампадкой, за которым сидел охранник в застиранной серой синей форме. После восьми вход запрещён отрезун в ответ на просьбу впустить внутрь. Ворота открывают в шесть утра и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Артем отвесил: "Почему? После восьми вечера жизнь на станции прекращалась. И что им было теперь делать?" Бомжи, копошившиеся в своих картонных коробках, выглядели совсем отталкивающе. К ним не хотелось даже приближаться. И Он решил попытаться счастью костерка, мерцавшего в противоположном конце зала. Уже издалека стало ясно, что это не сборище бродяг, а Пограничные заставы или что-то похожее. На фоне огня виднелись крепкие мужские фигуры, угадывались резкие контуры автоматных стволов. Но вот что там можно было стечь, сидя на самой платформе. Посты надо выставлять в туннелях на подходах к станции, чем дальше, тем лучше А так, если выползет оттуда какая тварь или пойдут бандиты, эти даже и сделать ничего не успеют. Вот как на Китай-городе случилось. Но, подойдя ближе, Артем приметил еще кое-что. Сзади, за костром, вспыхивало время от времени яркий белый луч, направленный куда-то вверх, какой-то необычный, короткий, словно отрезанный в самом начале, бьющий не в потолок, а исчезающий вопреки всем законам физики через несколько метров. Прожектор включался нечасто, через определённые промежутки времени, и, наверное, поэтому Артем не заметил его раньше. Что же это могло быть? Он подошел к костру, вежливо поздоровался, объяснил, что сам здесь проездом и по незнанию пропустил закрытие ворот, и спросил, нельзя ли ему здесь передохнуть с остальными. Передохнуть? Насмешливо переспросил ближайший к нему взлохмаченный тёмноволосый мужчина с крупными систым носом, невысокий, но оказавшийся очень сильным. Тот юноша отдыхать не придется. если до утра дотянете, то хорошо. На вопросы Артема, что такого опасного в сидении у костра посреди платформы, тот ничего не сказал, а только кивнул себе за спину, где зажигался прожектор. Остальные были заняты своим разговором и не обратили на него никакого внимания. Тогда Артем решил выяснить наконец, что же здесь происходит, и побрел к прожектору. То, что он увидел, удивило его, но многое объяснило. В самом конце зала стояла небольшая будка, вроде тех, tekh, chto иногда у эскалаторов, на переходах на другие линии. Вокруг были byli мешки, кое-где закреплены массивные железные листы. Один из дозорных снимал чехлы с весьма грозного вида orudiy, а другой сидел в будке. На ней был установлен тот самый прожектор — светивший вверх вверх никакой заслонки, никакого барьера здесь в помине не было сразу за будкой начинались ступени эскалаторов ведущие на самую поверхность и луч прожектор бил именно туда беспокойно шныряет стенки к стенке будто пытаясь высмотреть кого-то в кромешной тьме но выхватывал из нее только же чем-то буром остывы ламп Отсыревший потолок, с которого огромными кусками отваливалась штукатурка. А дальше дальше ничего не было видно. Все сразу встало на свои места. По какой-то причине здесь не было обычного металлического заслона, отрезавшего станцию от поверхности ни здесь, ни наверху. Станция сообщалась с внешним миром напрямую. И ее жители находились под постоянной угрозой вторжения. Они дышали зараженным воздухом, пили зараженную воду. Вот почему, наверное, она была такой странной на вкус. Поэтому здесь было намного больше мутаций среди молодых, чем, например, на ВДНХ. Поэтому взрослые были такие зачакшие, оголяя и начищая до блеска их черепа истощая и заставляя разлагаться заживо тела, их постепенно съедала лучевая болезнь. Но и это еще, видимо, было не все. Иначе как объяснить, что вся станция вымирала после восьми часов вечера. А Тимоос и дежурный у костра сказал, что и до утра здесь дожить большое дело. Пока либавший за Артём приблизился к человеку, сидящему в будке. "Вечер добрый", отозвал тот на его приветствие. Ему было около пятидесяти, Он уж порядком облысел. оставшиеся серые волосы спутались на висках и затылке, темные глаза с любопытством смотрели на Артема. А Простенький на завязках бронежилет не мог скрыть круглого животика. На груди у него висел бинокль, а рядом с семи свисток. «Присаживайся», — указал на Артем на ближайший мешок. Они там, понимаешь, веселятся, оставили меня здесь одного прозябать». Да хоть с тобой поболтаю кто это тебе так глаз оформил?» Завязался разговор не можем понимаешь ничего мало-мальски приличного смастерить сокрушенно рассказывал дежурный указывая рукой на проем. здесь не железку здесь бетоном бы надо железку пробовали уже да только без толку как осень все к чертям водой сносит причем сначала накапливается а потом как прорвет». «Был так пару раз и народу много погибло. С тех пор мы уж так обходимся. Так вот, жизни здесь спокойной нет, как в других станциях. Постоянно ждем, что ни ночь, то мразь какая-нибудь ползти начинает. днем то они не очень суют, сто ли спят, то ли, наоборот, по верху шаస్తాయి. А вот как стемнеет, хоть краул кричи. Ну мы здесь приноровились, конечно, после восьми все в переход. Там мы живем, а здесь больше по хозяйственной части погажика. Прервался он, щелкнул тумблером на пульте, и прожектор ярко вспыхнул. Разговор продолжился только после того, как белый луч облизал все три эскалатора, прошелся по потолку и по стенам, он, наконец успокоенно погас. "Там, наверху", ткнул пальцем в потолок дежурный понизив голос. "Павелецкий вокзал. По крайней мере, когда то отстоял. Богом проклятое место. Уж не знаю, куда от него шли рельсы". Тут сейчас там что-то страшное творится. Такие звуки иногда доходит, что просто мороз по коже. А уж когда вниз поползут. Он замолчал. Мы Их приезжими называем, твари этих, которые сверху лезут, продолжал он через пару минут. Из-за вокзала. Вроде так страшно. Пару раз приезжие, чтоб сильнее были, этот кардан сметали. Видал, у нас там поезд отогный стоит на путях. До него добрались. Снизу мне открыли бы. Там женщины и дети, если приезжие туда, пролезут, все дело табак. Да мужики наши и сами это понимали. Отступили к поезду, засели там, и несколько тварей положили. А ну, и сами Остался в живых всего двое из десяти. Один приезжий ушел, к Новокузнецкой попал с его утром выследить хотели им такая полоса густой слизи оставалась, но он боковой туннель свернул вниз, а мы туда не сыёмс. У нас своих бед хватает. А я вот слышал, что на полевецку и никто никогда не нападает, вспомнил Артем. — это правда? Конечно. важно кинул дежурный. — А кто нас трогать-то будет? Если мы здесь не держали оборону, они бы отсюда по всей ветке расползлись. Нет, на нас никто руку не поднимет. — Ганза, вот этап переход почти весь нам отдала, продолжал дежурный. В самом-самом конце их блокпост. Оружие подкидывают так, чтобы мы их прикрывали. Любит они чужими руками жар загребать, я тебе скажу. Как тебя звать, говоришь? А, а я Марк. Погоди-ка, Артем, что там шибуршит. И торопливо снова включил прожектор. Нет, послышалось, наверное, неуверенно сказал он через минуту. Но Артема по капльне наполняло тягостное ощущение опасности. Как и Марк, он внимательно вглядывался вверх, но там, где тот видел только тени разбитых ламп, Артёму чудились застывшие в слепящем луче зловещие фантастические силуэты. Сначала он думал, что это его воображение играет с ним, но один из странных контров еле заметно шевельнулся, Как только пятно света его миновало, "Подождите", прошептал парень. Попробуйте вон в тот угол, где такая большая трещина, только резко. И словно пригвождённая к месту лучом, где-то далеко, дальше середины эскалатора, замерло на мгновение что-то большое, костлявое, а потом вдруг ринулась вниз.